Шестое. Кошмарный сон. У изможденных, обессиленных людей не было ни пищи, ни воды, почти не осталось боеприпасов. Они пробивались сквозь джунгли в прожженной и порванной одежде, не разговаривая друг с другом. Позднее Элиот говорил, что они двигались как в кошмарном сне. Теперь их окружали неизвестные им джунгли, мрачные и одноцветные сверкающие хрустальные водопады и прозрачные речки, почернели от пепла, а стоячие водоемы покрылись серой пеной. Даже сам воздух стал туманно серым. Пытаясь выбраться из этого черно-серого царства пепла и золы, путешественники кашляли и спотыкались едва ли не на каждом шагу. Сами люди тоже были с ног до головы покрыты пеплом, их волосы стали намного темнее обычного. Любая попытка вытереть лицо приводила к тому, что человек лишь размазывал грязь. Глаза постоянно слезились, горло болело так, что казалось, будто они вдыхали не воздух, а раскаленный песок. Бороться со всеми этими бедами было невозможно. Люди могли лишь безостановочно двигаться вперед. С трудом волоча ноги по этому пепельно-серому аду, Рос ни на минуту не забывал о том, Что извержение вулкана означает конец ее карьеры, ее личных амбиций. Она уже давно научилась извлекать информацию из любого банка данных Стизер. Получила она и свою характеристику. Она знала ее почти наизусть. Юношеская безжалостность, может быть. Холодное отношения с сотрудниками это особенно возмущало. Склонность к доминированию, может быть. Интеллектуальное высокомерие, вполне естественно, черствость, черт знает, что под этим подразумевалось, Склонно добиваться успеха любой ценой. А разве это так плохо? Рос вспомнил и выводы всю эту ерунду насчет обращения личности и тому подобное, особенно последнюю строку. На последних ступенях достижения цели личность следует контролировать. Впрочем, теперь все это было уже не важно. Она искала алмазы, но помешала извержению вулкана, сильнейшее в Африке за последнее десятилетие. Кто может ее обвинить? В случившемся нет ее вины. Это она сможет доказать в следующей экспедиции. Монро чувствовал себя как игрок, правильно выбравший ставку и тем не менее проигравший. Он был прав, отказавшись участвовать в экспедиции Еврояпонского консорциума. Он был прав, согласившись вести экспедицию Стизер, и тем не менее он остался ни с чем. «Не совсем ни с чем», — напомнил он себе, похлопав по карманам, набитым алмазами. Эллиот возвращался без фотографий, без видеозаписей, без магнитофонных лент и уж, конечно, без скелета серой гориллы. Пропали даже результаты обмера убитого животного а без этого он вряд ли отважится заявить об открытии нового вида человекообразных обезьян. В сущности, будет по меньшей мере неосторожно даже упоминать о их существовании. Уникальнейший шанс ускользнул у него из рук. Элиот указалось, что в этом царстве серых красок природа сошла с ума. Отравленные вулканическими газами, птицы с криками падали на землю и бились прямо у его ног. В середине дня в сером воздухе скользили летучие мыши, издалека доносились крики его животных. Мимо людей, не замечая их, промчался леопард, на его задних лапах дымилась шерсть. Где-то очень далеко тревожно трубили слоны. Путешественники чувствовали себя, как неприкаянные души в аду, где безраздельно царствует огонь, тьма и серый пепел. И где в агонии кричат души грешников. А за спинами людей Мукенко продолжал выбрасывать лаву и раскаленный пепел. Однажды они попали под дождь до красна раскаленных мелких камней, Которые шипели, соприкасаясь с влажной листвой деревьев. А потом, дымясь, падали на землю. Раскаленные камни прожигали одежду, Опаляли кожу, путались в волосах. Уклониться от болезненных ожогов было невозможно. В конце концов, путники укрылись под кроной больших деревьев и, плотно прижавшись друг к другу, стали пережидать огненный дождь. Как только началось извержение, Монро сразу решил, что лучше всего отправиться к потерпевшему аварию транспортному самолету С-130, который мог послужить им и надежным укрытием, и источником запасов пищи и боеприпасов. По его прикидкам, до самолета было часа два пути. На самом же деле прошло не меньше шести часов, прежде чем в полумраке они увидели перед собой покрытую пеплом гигантскую машину. Одной из причин задержки была боязнь столкнуться с солдатами генерала Мугуру. Как только путники выходили на лесную дорогу, избитую колесами военных джипов, Мунро уводил их на запад, подальше в джунгли. — Мугуру не тот человек, с которым стоило бы искать встречи, — объяснил Мунро. Да и с его солдатами тоже. Они запросто вырежут у вас печень и сожрут ее сырой. Темный пепел покрывал и крылья, и фюзеляж огромного самолета. Казалось, будто он врезался в землю во время обильного черного снегопада. С погнутого крыла с шипением низвергался, падая на землю, черный водопад пепла. Откуда-то издалека доносились приглушенные звуки барабанов кигани и разрывы снарядов артиллерии Мугуру. Если не считать этих звуков, возле самолета царила зловещая тишина. Не показываясь из-за кустов, Мунро какое-то время внимательно наблюдал за самолетом. Росс воспользовалась передышкой, чтобы еще раз попытаться связаться с Хьюстоном, Но как она не смахивала пепел с экрана, все попытки остались безуспешными. Наконец Мунро подал сигнал, и вся группа направилась было к самолету, если бы не Эмми, которая в панике схватила Мунро за рукав. — Не идти, — жестами сказала она. — Там люди. Мунро нахмурился и повернулся к Эллиоту. Эллиот показал на самолет. Через минуту послышался стук, и из корпуса самолета на высокое крыло вышли два воина-кигани, раскрашенные белой краской. Они несли коробки с бутылками виски и заспорили, как лучше спустить их на землю. Скоро под крылом появились еще пятеро кигани. Коробки передали тем, кто стоял внизу, двое кигани спрыгнули с крыла, и вся группа скрылась в джунглях. Мунро посмотрел на Эми и улыбнулся. «Эми хорошая горила, знаками сказала она. Они выждали еще минут двадцать. Кигани больше не появлялись, и Мунро повел всю группу к самолету. Они уже почти подошли к грузовому люку, когда на них обрушился град белых стрел. «В самолет!» — крикнул Мунро. Он подтолкнул товарищей к сломанному шасси, потом на верхнюю плоскость крыла, а оттуда в грузовой отсек самолета. Как только Монро захлопнул аварийный люк, по нему застучали стрелы. В самолете было темно. Фюзеляж накренился так, что пол в грузовом отсеке оказался наклонным. При вынужденной посадке ящики с оборудованием полетели вдоль прохода, перевернулись и разбились. Под ногами хрустело стекло. Элиот поднял Эмми, понес ее к пассажирским креслам. И только тогда заметил, что большинство кресел испачканы, на них испражнялись кигани. Донесся грохот боевых барабанов, град стрел, стучавших по металлу и стеклам иллюминаторов, не ослабевал. Даже толстый слой пепла на стеклах не мешал видеть десятки мужчин, раскрашенных боевой белой краской. Кигани выскакивали из-за деревьев и скрывались под крылом самолета. «Что нам делать?» — спросила Росс «Стрелять», — коротко ответил Мунро, вскрывая один из ящиков и доставая магазинные коробки для автоматов. «Теперь у нас нет недостатка в патронах». «Но там должно быть не меньше сотни человек», — возразила Росс. «Это так, но нам достаточно убить одного, того, у которого вокруг глаз нарисованы красные круги, и кигани сразу разбегутся». «Почему?» — спросил Элиуд. «Потому что краснокожие — это их ангава», — ответил Мунро, Направляясь к кабине самолета, убьем его и кигани снимут осаду. Стрелы с отравленными наконечниками по-прежнему стучали в пластиковые стекла, со звоном отскакивали от металла. Кигани бросали фекалии, глухо шлепавшиеся о фюзеляж. Барабаны не умолкали ни на секунду. Эми перепугалась и, вжавшись в кресло, разговаривала сама с собой. Эми уходить сейчас, летающая птица. Эллиот обнаружил двух киганей, прятавшихся в хвостовом пассажирском салоне. К собственному удивлению, он, не колеблясь, длинной автоматной очереди убил обоих. Автомат рвался у него из рук, пули снова пригвоздили вскочивших было киганей креслом, рвали их уже мертвые тела, вдребезги разбивали иллюминаторы. «Очень хорошо, доктор!» усмехнулся Кахега, хотя к тому времени Эллиот уже не мог унять нервную дрожь и без сил упал в кресло рядом с Эмми. «Люди нападают на птицу! Птица лететь сейчас! Птица лететь! Эмми хочет уйти!» «Скоро пойдем, Эмми», — успокоил гориллу Эллиот, надеясь, что он окажется прав. К тому времени кигане изменили тактику и от лобовой атаки перешли к наступлению с хвостовой части самолета, где не было иллюминаторов. Оборонявшиеся слышали отчетливый стук босых ног сначала по хвостовой части самолета, потом по всему фюзеляжу, прямо над их головами. Двум кигане удалось добраться до открытого грузового люка. Находившись в кабине, Монро крикнул, «Если они до вас доберутся, то сожрут живьем!» Рос выпустил автоматную очередь в люк. Прошитые пулями Кигани упали, а на одежду Рос попали брызги их крови. «Эми не нравится. Эми хочет домой», — вцепившись в ремни безопасности, повторяла Горилла. «Вот он, сукин сын!» — крикнул Мунрой и нажал на спусковой крючок автомата. Молодой чернокожий мужчина с глазами, обведенными красной краской, упал на спину, его тело задергалось от впивавшихся автоматных пуль. «Попался!» — сказал Мунро. «Ангава попался!» Он опустил автомат и позволил воинам кигани унести тело колдуна. Атака кигани сразу захлебнулась. Воины молча отступали в буш. Перегнувшись через полуразложившееся тело пилота, Мунро всматривался в тёмной джунгли. «Что будем делать?» — спросил я Люд. «Мы победили?» — Мунро покачал головой. «Они будут ждать вечера, а когда стемнеет, вернуться, чтобы добить нас всех». «Так что же нам делать?» — еще раз спросил Элиот. «Мунро и сам думал об этом. Надеяться на то, что им удастся выйти живыми из самолета, по крайней мере, в течение ближайших двадцати четырех часов, не приходилось. Значит, придется обороняться ночью». А пока хотелось бы расчистить от растительности подхода к самолету. Решение напрашивалось само собой. Желательно сжечь окружавший самолет траву и кусты, которые доходили человеку до пояса. И если только это удастся сделать, не взорвав остатки топлива в баках. Посмотри, нет ли здесь огнеметов, сказал Монрок Хеге, или канистра с бензином. Сам Мунро принялся за изучение схемы самолета, чтобы узнать, где располагаются топливные баки. К Мунро подошла Роз. «Мы попали в неприятную историю, не так ли?» «Да», — ответил Мунро, не напоминая об извержении. «Кажется, я была не права». «Ну что ж, у вас есть возможность исправиться», — сказал Мунро. «Придумайте, как нам отсюда выбраться». «Я подумаю». — серьезно сказала Рос и направилась в хвостовую часть. Через пятнадцать минут до Монро донесся отчаянный вопль. Он схватил автомат и бросился в пассажирский салон. К его удивлению, Рос сидела в кресле и истерично хохотала. Никто не знал, что с ней делать. Монрос схватил Рос за плечи и резко встряхнул. — Возьмите себя в руки, — сказал он, но Роз продолжала хохотать. Кахега, который стоял рядом с большим баллоном, на нем было написано Пропан, объяснил. Она увидела это, спрашивает, сколько еще? Я сказал, шесть. А она начала смеяться. Мунро нахмурился. Баллон был большой, на двадцать кубических футов. Кахего, как ты думаешь, зачем епошки брали с собой пропан? Кохего пожал плечами. Слишком большой для кухни. Для кухни хватит пять, ну, десять кубических футов. А здесь таких баллонов еще шесть, уточнил Мунро. Да, босс, шесть. Это чертова тьма газа, сказал Мунро. И вдруг сообразил, что Росс с ее врожденными организаторскими способностями, сразу поняла, для чего был нужен этот пропан японцам и как они могут им воспользоваться. Теперь и Мунро рассмеялся. — Может быть, кто-нибудь все же соблаговолит объяснить, что все это значит? — раздраженно спросил Элиот. — Это значит, — не переставая смеяться, ответил Мунро, — это значит, что фортуна повернулась к нам лицом. Сверкающая пластиковая сфера воздушного шара консорциума, вобрав в себя пятьдесят тысяч кубических футов воздуха, нагретого кольцевой пропановой горелкой, поднялась над джунглями и легко взмыла в темнеющее вечернее небо. Размахивая дротиками и луками, из леса выбежали воины-кигани. К воздушному шару устремил сырой белых стрел, но шар был уже недосягаем, и стрелы, не долетев до цели, падали на землю а шар тем временем поднимался все выше и выше. На высоте двух тысяч футов его подхватил восточный ветер и понес от конголесского тропического леса над раскаленным красным пятном кратером Мукенка, через глубокую зону разлома, вертикальные стены которого отливали в лунном свете металлическим блеском. Потом воздушный шар пересек границу с Заиром и полетел на юго-восток Кении и к цивилизации».